Глава 30 Каким ветром в мою ловчонку задула саму Мэриню Симплтон. С губ так и норовила сорваться. «Мы Мриня!» Но Лиза прикрыла рот ладошкой, удерживая слово внутри. Комитет не по чистоте во главе со мной гордо задрала нос Мэриня, одаривая Лизу уничижительным взглядом. Пришла к вам с инспекцией. Три другие дамы топтались позади мрини и с интересом разглядывали лавку и саму Лизу. «И ничуть и не заморашка», — шептала та, у которой Талия выпрыгивала подошедшим тестом из-под края корсета. «Симпатичная», — поддакнула дама в желтом наряде с такой же желтой шляпкой на желтых же волосах. «Краску ее окунули, что ли», — подумала Лиза, «даже перчатки желтые. «И в лавке грязи не видать», Еле слышно пискнула крохотная женщина в темно коричневом скромном платье. «Отставить разговорчики!» «Мисс Маус!» — взвизгнула Мариня Симплтон и презрительно покосилась на женщину в невзрачном платье. Она тут же опустила голову, щёки ее залил румянец, будто она школьница неумёха, а Марине злая директриса, отчитавшая ее. «Она симпатичная», — решила Лиза, если снять с нее это дурацкое платье да приодеть покраше, будет она не мисс Маус, а какая-нибудь вполне себе ничего мисс Кьюти». На лицах всех трех женщин из комитета читалось такое выражение, что Лиза поняла. «Не одна она тут хочет Марине выдать официальное звание главной Мэмрини». Итак, Лизи Кортни. Мэриня развернула какой-то длинный свиток и продолжила разглагольствование. «Согласно указу неизменного мэра нашего славного Санстрома, в городе требуется соблюдать наичистейшую чистоту. Нельзя грязь разводить, грибов-плесневунов размножать, пылью пол застилать, вонючей жижей комнаты убирать. Ни пылинки, ни грязинки, ни трухлявой песчинки быть не должно». С этими словами Мариня провела кончиком длинного противного пальца по прилавку и внимательно посмотрела на него, поднеся к свету. Если же какой житель города правила чистотни не соблюдает, то ему выносится выговор вплоть до изъятия его жилища и выдворения вон из Санстрома». С торжеством в голосе закончила Мэриня Симплтон. Женщины позади нее переминались ноги на ногу, смотрели на Лизу виноватыми глазами, шуршали юбками. «Дамы, за мной!» Скомандовала мы Мриня и двинулась в сторону выхода из лавки, ведущего в коридорчик. Начнем обследование со второго этажа. Приготовьте инструменты». Те, как болванчики, тут же достали из складок пышных юбок редикюльчики и начали что-то в них искать. Мэрини Симплтон сделала шаг к Лизе. «Куда это ты намылилась?» — преградив ей дорогу, тут же рявкнула Лиза. Дамы с распахнутыми редикулями замерли и стали наблюдать за разворачивающейся сценой с долей страха и любопытства. Мариня явно была недовольна тем, что Лиза ей тыкала, но, видимо, решила проигнорировать столь дерзкую ведьмину фамильярность, ведь торжествовать она собиралась чуть позже, когда будет указывать Лизе на грязь по углам. Правда, не знала Мариня, что грязи здесь теперь днем с огневцом не сыщешь, Даже грибы плесневуны и те сбежали. Лизе, может, и хотелось блеснуть своей победой над запущенным домом и умыть мымриню, но она решила действовать по-другому. Нечего пускать козу в огород. «Куда намылилась, спрашиваю?» Шагнула Лиза навстречу Марине и ткнула указательным пальцем ей в грудь. Мэрине отстранилась, поморщившись, и, скривив рот, ответила. «Как куда?» «Проводить инспекцию». Подождите-ка. Ну-ка зачитайте мне этот ваш указ по чистотне», — потребовала Лиза. Пожалуйста, усмехнулась Марине и посмотрела на Лизу, как на несмышлёныша. Марине начала читать указ, в котором говорилось, как важно соблюдать чистоту, как следит город за санитарно-гигиенической обстановкой, какие наказания ждут нарушителя и все в таком духе. Все, уточнила Лиза, когда Марине закончила. Все. — подтвердила та. — А где в вашем указе сказано, что вы, мы, Мриня, имеете право вваливаться в мой дом, совать свой кривой нос во все углы, лазать по ящикам с нижним бельем и заглядывать под моё одеяло? — подбоченилась Лиза. — Ну-ка, предоставьте мне ордер или какое распоряжение. — Я сама распоряжаюсь. Губы Марини задрожали. Она, видимо, поняла свой просчет, а Лизины глаза блеснули торжеством. «Я не собираюсь лазать под ваше одеяло. Я буду проверять, соответствуют ли ваш дом и лавка стандартам чистотни нашего города и заполнять список». Она потрясла перед Лизой длинным до самого пола листом бумаги. «Ага!» Лиза выхватила свиток и перо из рук позеленевшей Марине и увидела, что там была целая толпа вопросов и клетки для проставления галок. «А ну отдай!» — завизжала Марине. «Сейчас отдам, только помогу вам заполнить». Улыбнулась Лиза и начала зачитывать. «Пыль». «Ставим галку напротив. Нет». «Грязь». «Тоже нет». «Чистота до блеска». «Да». «Окна чистые и не заляпанные». «Да». «Как же да!» — возмутилась Марине Симплтон. «У тебя и стекол нет». «Так не заляпаны же! Прозрачные». Лиза взглянула на тройку из топчущихся дам, и те одновременно посмотрели на окно и тут же кивнули в подтверждение. «Вон, видите, уважаемая Мариня, члены вашей комитет не согласны». «Итак, продолжим. Вода наичистейшая, да. Огневец обезопасен. Тоже да. Вы не... Не верите у Ричарда Файергарда спросите. Он на днях приходил, инспекцию проводил. Полы выметены, да. Дрова запасены, да. Одеяло проветрены, да. Это тоже да. И это, и это. Фу, готово». Лиза протянула список Марине. Спасибо за инспекцию и скатертью дорожка. Ну и нахалка, пошла красными пятнами мы Обычная кортни пропищала мисс Маус. Разве я не по закону действовала? Найдя поддержку в лицах женщин, спросила Лиза: "Инспекция пришла? Пришла. Проинспектировала? Проинспектировала. Список есть? Есть. Я должна сама проверить. Без указа «Хотите в дом вломиться, а потом я зелень не досчитаю или трусов?» Наступала на Мариню Лиза, а та пятилась к двери. «Да как ты смеешь?» Растеряв всю спесь, мычала мриня и не находила слов, чтобы приструнить разбушевавшуюся ведьму. «Так и смею. Я в законах подкованная. На меня где сядешь, там и слезешь, милая мриня. Лиза вытолкала Мэриню вон из лавки. «Та, обирая платье, будто ощипанная курица, остатки перьев», Зло прошипело. Ну-ну, еще посмотрим, кто кого. Я на тебя управу найду, и роток над дами не разевай. Это ваш дами, пусть челюсть с пола соберет и на меня не заглядывается, а то приворожу его к болотной жабе, вот будет вам невестушка подстать. Лиза захлопнула дверь. Оставшиеся внутри дамы теперь уже не скрывали своего восхищения, однако держались в сторонке. Видимо, тоже боялись попасть под горячую руку ведьмы. «Дамы, как насчет кофейка?» — гостеприимно предложила Лиза. Злиться долго она не умела, да и могла различить, кто и когда виноват, а кто просто боялся голову поднять и начать протестовать против агрессора.